Тапу Титуануи за всю ночь так и не сомкнул глаз. Его всякий раз рвало, стоило ему вспомнить, как острая испанская шпага пронзила грудь какого-то подростка, и он испустил страшный предсмертный крик, похожий на крик жертвенного животного. Тапу охватывал ужас, когда перед его мысленным взором возникали распахнутые от удивления глаза несчастного, который принял нападавших за друзей, и теперь жестоко расплачивался за свою ошибку. Тапу Титуануи придется приложить еще немало сил, чтобы успокоить совесть и, вернувшись на родной остров, убедить себя в том, что другого выхода не было. И тем не менее, какую бы сильную ненависть он не испытывал к оскорбившим его народ дикарям, терзавшее его раскаяние было сильнее». Одно дело — мечтать о праведной мести, и совсем другое — довести начатое дело до конца. К сожалению, реальность оказалась слишком отвратительной. Преодолеть тысячи миль и перенести столько лишений, чтобы только пронзить сердце мальчишки, практически своему ровеснику, вся авантюра начинала казаться Тапу бессмысленной. К тому же принцесса Ану ануано и другие девушки, по всей вероятности, были уже мертвы. Ко всему прочему, оставался невыясненным до конца вопрос, а с этого ли острова были родом напавшие на них дикари. У него волосы дыбом вставали только при одной мысли о том, что могла произойти трагическая ошибка, и эти бедные люди не имели ничего общего с плененным им зверем. И лишь утро Когда рануи Раануэ удалось разговорить одну из женщин, которая рассказала, что два года назад лучшие войны сели в пять огромных катамаранов и покинули остров, он почувствовал некоторое облегчение. Витеапито, которому посчастливилось не участвовать в бойне, всячески старался утешить друга — и постоянно пытался убедить его в том, что если бы Теона не были злобными творящими беззакония дикарями, никому и в голову бы не пришло нападать на них и убивать в их собственных домах. «Пусть тот, кого ты убил, и молот», — говорил он, — «но я уверен, что он бы принял участие в следующей подобной экспедиции и вполне вероятно мог бы изнасиловать и похитить Маяну. Ты представляешь нашу Маяну в руках этих варваров?» При одной мысли об этом Ветеопита задрожал. «Они же настоящие звери, и с ними нужно покончить, прежде чем они уничтожат нас!» «Мне так больно», — пожаловался Тапу. «Тебе?» — удивился ныряльщик. «Больно от того, что Пуни потерял руку? Или от того, что трое наших воинов погибли вдалеке от бора, -Бора? Или больно из-за того, что бедная тупая мечтала спасти свою дочь, но выяснилось, что пока мы не можем ей помочь. Вот это настоящая боль. Все остальное лишь отзвук боли. И ты должен привыкнуть к этому чувству. «Ты не знаешь, что говоришь», — запротестовал Тапу. «Ты не понимаешь до конца, что на самом деле произошло. Бедный мальчишка пытался вздохнуть и смотрел на меня. Как он смотрел? Как?» Возможно, вот так же смотрел и помау на тех, кто убил его в собственной постели, — напомнил ему Витеа. — Ох, Тапу, хватит! Мы с тобой боролись за место на пироге, считая себя мужчинами. Так веди же себя как мужчина. — Тапу Титуануи! — хотел было ответить, что человек, который в течение долгих месяцев боролся с океаном и стойко перенес страшный ураган, уже вел себя как мужчина, а вот убийство подростка никак не является признаком мужественности, но промолчал. Он прекрасно осознавал, что прибыл сюда для того, чтобы довести до конца задуманное дело, а потому не стоило жаловаться на роль, которую ему в этой истории отвела судьба. Конечно, все было бы иначе, если бы на месте мальчишки оказался здоровенный воин, подобный тому, с кем ему однажды пришлось столкнуться. Но в этом случае на месте погибшего дикаря мог оказаться он сам. Однако поразмышлять на эту тему ему не дали». Незадолго до полудня среди зарослей кустарника нашли человека память с перерезанным от уха до уха горлом. А к вечеру был убит ударом ножа в спину один из четверых воинов с Вулканического острова. Рану и рану и собрал своих людей на пляже, как раз напротив бывшего святилища Марая, где мились пленники. «Получается, мы упустили некоторых Теона», — объявил он и теперь они нас могут перебить по одному. Что будем делать?» «Командуешь ты», — напомнил ему мити Матай, «и решение должен принимать ты». «Но речь идет не просто о сражении», — ответил военачальник. «Мы в сложном положении. Или мы должны публично казнить троих пленников, одного за каждого убитого воина, или рассредоточиться, прочесать остров и попытаться поймать беглецов». «Сама только мысль о казни женщин и детей мне противна», — ответил ему главный навигатор и, обратившись к людям, всем своим видом демонстрирующим полное с ним согласие, подытожил. «В истории Бора-Бора не должно быть черных пятен. Мы не совершим преступления и не покроем свой народ позором». «Значит, ты предпочитаешь умереть на этом острове, потому что они не остановятся и станут дальше нападать на нас». «Конечно, нет». А потому у нас только один выход — искать их. «Но где?» — спросил Раануэ рануи «Раньше на нашей стороне была неожиданность, но теперь они уже знают, что мы на острове, да и как выглядим. Они станут подстерегать нас за каждым углом, чтобы вырезать по одному». Он был прав. Хоть сам остров был не так уж и велик, каких-нибудь двадцать километров в длину и двенадцать в ширину, однако на нем можно было прекрасно спрятаться — идеальными местами для засады оставались многочисленные ущелья пещеры бухточки и густые тропические леса складывалась парадоксальная ситуация люди бора бора одновременно были тюремщиками для всего народа теона и мишенями для нескольких его представителей ну так что будем делать настаивал рану и рануи что касается меня то я не расположен отправлять своих людей на поиски Их же просто уничтожат по одному. А что касается меня, то я не расположен убивать беззащитных». Митти Матай был непреклонен. «Я не хочу становиться у тебя на пути, но ты должен хорошенько подумать, прежде чем что-либо предпринимать, чтобы не раскаиваться потом всю свою жизнь». «Предложи другой выход», — обратился к нему военачальник. «Я это сделаю, когда его найду. Дай мне подумать». В итоге главный навигатор и военачальник договорились, что примут окончательное решение через два дня, велели своим людям не рисковать попусту, а остаток дня посвятить поднятию Марара с дна моря. Вначале откопали каноэ, которому тайфун не причинил вреда, и уже на нем отправились к месту затопления катамарана. Ветеопита и лучшие ныряльщики постепенно освободили оба трюма от камней. Как только корабль был освобожден от камней, он всплыл сам по себе. Люди тут же принялись откачивать из трюмов в воду. Уже к вечеру летучая рыба была снова готова к длительному и трудному плаванию. И Тапу Титуаной в очередной раз удивился мудрости главного навигатора. Нужно было обладать необыкновенно обширными знаниями и поистине безграничным опытом, чтобы определить, самое безопасное для корабля место во время тайфуна. Естественно, если речь шла о лагуне, это было океанское дно. Когда к концу вечера Марара приблизился к Марая, где до сих пор находились пленники, те не поверили своим глазам. Перед несчастными испуганными людьми предстал, будто с неба спустился огромный и прекрасный катамаран. Они и предположить не могли, что эта величественная лодка только что поднялась из океанских пучин. Теперь пленники поняли, как добрались до острова их злейшие враги, но так и не смогли сообразить, где же, черт возьми, они прятали свой корабль в день, когда над островом бушевал разрушительный ураган. и рануи и большая часть его людей расчистили довольно значительное пространство вокруг бывшего святилища Марая, заготовили дрова, и разложили костры в каждом углу площади. С наступлением темноты Паи Ваинес и экипаж перешли на борт, а лучшие воины остались на берегу на часах, уже не опасаясь оказаться захваченными в темноте врасплох. Тапу Титуануи тоже хотел остаться на берегу, но мити Матайя ему не позволил. «Ты слишком важен для меня, и я не могу позволить тебе умереть», — сказал он. «К сожалению, человек память покинул нас». И теперь ты единственный, кто, пусть и не все, но многое знает о звездах. Если мне не суждено вернуться из пятого круга, то лишь ты, используя татуировки Ветеопита и ловкости знания рулевого, сможешь привести корабль на Боробора. Он дружески улыбнулся. — Это не значит, что я считаю тебя настоящим навигатором, но хорошим моряком ты уже становишься. От таких слов душа Тапу наполнилась гордостью. Хотя, по правде сказать, сам юноша считал себя всего лишь несмышленым учеником. Впервые после того, как он покинул Бора-Бора, его усилия были замечены. Значит, не зря он проводил долгие часы, наблюдая за звездами, до тех пор, пока глаза не начинали слезиться. И все же он постоянно спрашивал себя, действительно ли он способен найти дорогу назад в этом бескрайнем океане. Он мысленно молил бога Таароа, чтобы ничего не случилось с великим навигатором, который уж точно сумеет привести катамаран к родным берегам. Тапу Титуануи достаточно хорошо изучил звездное небо Боробора, но сильно сомневался, сумеет ли подчинить своей воле летучую рыбу, чтобы та следовала заданным курсам, так как определить, где находится твой остров, одно дело — а суметь добраться до него — совсем другое. В течение трёх последующих ночей ничего особенного не произошло. Но, несмотря на принятые меры предосторожности, на четвертое утро люди Бора-Бора с ужасом обнаружили, что бедная воинная Аута была зарезана во сне, когда сладко спала у правого борта марара Кто-то под покровом ночи, никем не замеченный, вплавь добрался до судна. Ему достаточно было лишь поднять руку и перерезать горло первому попавшемуся. Убийца даже внимания не обратил на то, что в этот раз перед ним была беззащитная женщина. Рану и рану и так разозлился вначале, что собирался немедленно таким же образом казнить троих пленных, а тела их бросить в чаще. Поэтому Митиматай был вынужден использовать всю свою находчивость, чтобы втолковать старейшему из пленников что если, не дай бог, еще раз повторится что-то подобное, их уже ничто не спасет. Он отпустил старика, чтобы тот передал своим его слова, хотя полностью не был уверен в успехе. На всякий случай в эту ночь он приказал зажечь факелы и усилить охрану Марара. Но ситуация ухудшалась с каждым часом, и в некотором роде начала даже выходить из-под контроля. Людям Бора-Бора теперь предстояло кормить целый народ, оказавшийся у них в плену. Тайфун практически уничтожил большую часть запасов Теона, а также рыбацкие пироги, на которых они привыкли ежедневно рыбачить за рифами. Не хватало и пресной воды. Поэтому воины вынуждены были разрешить женщинам ходить к источникам, некоторые из которых располагались далеко от поселения. Часто женщины не возвращались». Теоны не очень-то беспокоились о покинутых детях, плакавших за тем часами и раздражавших своими криками охранников. Сколько же времени людям Бор Боробора придется переносить подобное положение? Они покинули родной остров, намереваясь спасти как можно быстрее принцессу и похищенных вместе с ней девушек. Но вместо этого им пришлось выполнять роль тюремщиков и охранять отвратительные существа, которые только и ждали того, чтобы вцепиться им в горло. Взобравшись на самые высокие пальмы, наблюдатели пристально осматривали горизонт, сгорая от нетерпения. Они надеялись увидеть вражеские пироги. Но, возможно, воинов Теона поглотила океанская пучина, или же их лодки разнес в щепки, бушевавший над островом тайфун, и они больше никогда не вернутся в родное поселение «Что будем делать, если они не появятся?» В один из вечеров, сидя рядом со своими друзьями на корме катамарана, поинтересовался чьим из Ферипити, выражая всеобщую озабоченность. «Меня не привлекает мысль остаться здесь до конца дней». «Мне кажется, что настанет момент, когда Митиматай нам прикажет сниматься», сказал Ветеопито. «Ведь он единственный, кто может приказать рану и рану и уходить» если рану и рануи не захочет уходить мы не уйдем возразил тапу титуануи уверенный в своих словах больше половины команды ареои на борту все подчиняются митиматтаи напомнил ему чимя когда мы находимся в плавании туда уточнил тапу но пока рану и рануи не принял решение взойти на борт командует он юноша глубоко вздохнул «Мне бы не хотелось становиться свидетелем их споров». «Они друг друга очень уважают и сумеют договориться», — не сдавался Чима из Фарипити. «Знаю, но боюсь, что рану и рану и не согласится возвращаться с пустыми руками. Он пришел за принцессой Ануануа и без нее назад не вернется. Он думает, что если ему это удастся то его назначат соправителем принцессы, пока та не достигнет совершеннолетия. «Может быть, он был бы и неплохим вождем», — подал голос Витоапито. «Уж точно не хуже, чем другие». «Может быть, и был бы, если бы не был одним из лидеров секты Ориоев», — возразил Тапу Титуануи. «Пять-шесть лет под руководством фанатика могут привести бора, -Бора к гражданской войне». Правитель помау и его отец, правитель Матуа, прежде всего славились своей мудростью. Они не запрещали секту, но и не позволяли ее членам занимать ключевые посты, так как справедливо опасались серьезных проблем. Ориои считают себя избранными богами, однако многие из них придерживаются мнения, что боги слишком заняты, чтобы тратить время на своих избранников. А вот я с каждым днем все серьезнее подумываю присоединиться к ним... Тихо, почти сквозь зубы, процедил Ветеопито. «Ты?» — Чима из Фарипити едва удалось сдержать издевательский смех. «Ты, Ориой? Не смеши меня. Если станешь Ориоем, то окажешься самым последним дураком на всем белом свете». «Почему это?» — ныряльщик явно обиделся на слова друга. «Потому что...» Как хорошо сказал Тапу все, кто вступают, либо люди амбициозные и деятельные, либо те, кто просто считает себя выше других. Он широко развел руки, давая понять, что лишнее объяснение тут ни к чему. И это ты хочешь стать Ариоей? Ты, человек, завладевший сделанным из осколка солнца колоколом, а потом, без сожаления, выбросивший его за борт, потому что не хотел выделяться, хотел оставаться таким, как все. Тут он уже не мог сдержать ехидные усмешки в тот день рану и рано ходил сам не свой от злости а мити мота аплодировал твоему поступку тогда ты -то и стало понятно станешь ты ареои или нет так вот тебе ореои не быть это Апита был обескуражен слова друга произвели на него огромное впечатление он замолчал и глубоко задумался этапу пришлось приложить немало усилий чтобы его расшевелить а ну ка Он сильно хлопнул юношу по плечу. «Выше нос! Свет не сошелся клином на Ориои. Ведь у тебя все хорошо. Так чего ж ты грустишь?» Я совсем запутался. «Ну и дурак!» — рассмеялся Тапу. «Что это еще за сомнения такие? И почему рану и рануэ имеет право тобой распоряжаться? Твоя жизнь принадлежит только тебе».